Глава 28. Падение желудей Долго, очень долго приближалась ко мне Клара. Между нами и было три шага, но, кажется, она сделала все пятнадцать. Она шла ко мне, но то и дело сворачивала в сторону. Уже подойдя вплотную, она завернула, и я думал, пройдет мимо, и уже прошла, уже миновала но все-таки схватила меня за руку. Пальцы ее были сухими и слишком горячими для щуки. Взяв меня за руку, Клара повлеклась куда-то, и удивительно, что я поплелся за нею, безвольный и податливый. — Что вам угодно, — сказал, наконец, я. — Ничего. — Ну, я тогда пошел, и я вправду куда-то пошел, но рука моя по-прежнему оставалась в руке Клары. Клара двигалась к лесу, я к реке. Потом она повернула к забору, я направился к сараю. Так вроде бы мы и шли куда-то, но и оставались на месте. Она не отпускала моей руки, но поворачивалась ко мне боком, а я к ней все больше спиной. — Поговорим, — шепнула Клара. — Говорить я с вами не намерен. — Почему? — Потому что вы Гидра. — Приехала с Орловым, а со мной. — Я приехала к вам. Клара застыла, замерла. Глаза ее то меркли, то переливались. Вдруг она выкватила из волос ромашку и бросила на землю. Бросанье ромашки как-то притормозило меня. Раздражала все-таки эта ромашка, привнесенная летающей рукой. «Возьмите меня в лодку!» — шепнула Клара. «Самая легкая лодка в мире — это смысл жизни! Возьмите меня!» Клара прикрыла глаза, отчего еще сильней заблистала под ресницами какая-то ртуть. «А как же капитан-фотограф?» «Мне надо в лодку!» — шептала Клара и тянулась ко мне. «А куда же я дену капитана?» — ошеломленно твердил я. И уже тянул к ней губы, подобно степному дудаку. Хотя откуда же у дудаков губы? У них же эти клювья. О, Господи! Не все ли равно? Клювья ли губы? Все это ерунда. Ромашка, папашка... Борьба борьбы с борьбой? Нет. Но поцелуй все-таки странный фрукт. Не груша ли он? В впрочем, с чего это? Почему это поцелуй? Это фрукт. Он совсем не похож на фрукт. Кто же он? Не дерево ли? Наконец, обвешанный поцелуями, как дуб желудями, я оторвался от предмета неожиданной моей страсти. В двух шагах от нас стоял художник Орлов. Он был потрясён скомкан и смущен. Древо поцелуев, остолбенило его. Остолбененный, глядел он на нас, хотел отвернуться и не в силах был застигнутый врасплох. — Вы что это, — испуганно сказал он, — целуетесь, что ли? — Между нами дерево ответил я, полагаясь на головокружение. — Да нет. — Почему? — Пожалуйста, — сказал Орлов. — Приехала со мной, а целуется с тобой. Все правильно. — Орлов, пойми, — сказала Клара, — мы теперь поплывем вместе. Голова моя кружилась, вертелась и таяла. Обремененный желудями стоял я перед Орловым. Желуди звякали и стукались под ветерком, щелкали друг друга лакированными боками. Интересно усмехнулся Орлов. Меня на лодку не взяли, мешал капитан-фотограф. А тут никто не мешает. Клара промолчала. Просто и тихо она поцеловала меня в щеку. Это, пожалуй, было лишнее. Я и так уже кренился под тяжестью. Даже самый могучий дуб — Не может держать на плечах желуди всего леса, — послышался легкий стук о землю. Это сорвался последний, лишний желудь. Тут же и несколько собратьев его посыпались с ветвей, позавидовав легкости падения. — Как у вас просто и быстро, — сказал Орлов. — Меня по боку, капитана за борт, уже плывут, уже мечтают. — В любви всегда так, — ответила Клара. Еще парочка желудей щелкнула об землю. — О любви мы не говорили, — сказал я сбоку. Мы только целовались. — Поцелуй — это язык любви, — пояснила мне Клара ласково. — Поцелуй — это желудь, — заплетаясь, заупрямился я. — А о любви мы не говорили. Желуди сыпались с меня, как какие-то семечки. — Что такое? — что такое заволновалась Клара и быстро-быстро стала нацеловывать меня в щеку. Это была диковинная картина. Одни желуди нарастали, а другие отваливались. — Нет, нет, меня это не устраивает, — вырывался я. — Только поцеловались, и вот на тебе, бросай капитана-фотографа, бог знает, кого сажай в лодку. Ну ладно, хватит, я пошел. «Куда ты? Постой!» — воскликнула Клара, схватила меня за руку. «А ну, отпустите его!» — послышался грозный голос, и, тупо топая болотными сапогами из-за забора, вырвался капитан-фотограф. В два прыжка он пересек двор, с разгону толкнул плечом Орлова. Потрясенный художник свалился в малину. И тут послышался гулкий, как землетрясение звук. Качнулась земля под ногами, это рухнули с дуба остатки желудей.